глава ДЕВЯТАЯ история с поиноирному наше путешествие пока не отличалось разнообразием дневной переход привал на ночь итак четвертый день лес тоже казался обычным и не слишком оправдывал свое название в глазах Алины. к слову, на лошадь она больше не садилась ехала или на козовах рядом с погонщиком или в повозке общаясь с парнями и беспрестанно улыбаясь как только челюсть не свело Меня она игнорировала. На замечание картина подкатывала глаза и хмыкала. И тут же бежала жаловаться моим друзьям, о чем я узнавал уже от них в форме упреков. А что я должна была делать? Молча смотреть, как эта девица нарушает всем известные правила безопасности? То и букет цветов понадобился, а я запретила их рвать. Ничего, что это были вовсе не цветы, а щупальца хищной лианы. Их только потревожь. Будут ползти за жертву десять лик, если сорвать голыми руками. Или вот вчера, на привале. Абос остановился недалеко от быстрого ручья. Я, помню, что сей асар любит рыбу, решила наловить на ужин. Алину пришлось брать с собой. Как раз можно было воспользоваться моментом и искупаться в проточной воде. Ушли мы подальше от стоянки, вверх по течению, чтобы нас никто не смущал. Да и у других, чтобы соблазна не было подсматривать за нами. Из женщин ведь только мы с Алиной. Дорога я делала магические метки на деревьях, чтобы легче найти путь назад, и номерянка на плелась за мной недовольно сопя. На то взяла с собой большую сумку с вещами, еще хотела мне всучить, но номер не прошел. Я заикнула сказать ей про магическую сумку подарок Сайшасара, но девчонка, не дослушав, отмахнулась. Ну, Киария! «Ты что, не видишь? Она же совсем не сочетается по цветовой гамме с этим платьем цвета чайной розы!» Безусловно, выглядела Алина обворожительно. Еще бы не поливала себя так интенсивно цветочными духами. Ведь у многих существ среди охраны очень чувствительный нюх. То хоть сейчас на светский раут. Наряды она меняла дважды в день. Не зря парни четыре сумки багажа на себе тащили. «А я что?» Раз самой намерянку не интересует, как облегчить свою ношу, то мне так тем более все равно. Моя задача предельно проста: доставить ее живой каракул. Вот и зачем ему эта дурында понадобилась? К четвертому дню общения с девушкой я так и не заметил у нее никаких выдающихся способностей, кроме одной очаровывать мужчин. Мне повезло найти небольшую заводь, где вода ручья успевала прогреться. Здесь искупаемся, но прежде я наловлю рыбки нам на ужин. Располагайся. Широким жестом указала на поваленное бревно. Корни дерева подмыло и ствол упал, упираясь в большой валун. Берег был глинистый, скользкий. Ходить в воду нужно осторожно. Пока я принялась мастерить острогу, привязывая к тонкой палке, срубленной по пути, один из моих заговоренных кинжалов, Алина стала доставать из сумки разные пузатенькие баночки и флакончики. большое полотенце сменную одежду. Тем временем я сбросил куртку брюки и, оставшись в короткой тунике, осторожно вошел в бодрящую холодную воду. Теперь предстояло замереть на месте, дождаться, пока рыба успокоится, подплывет поближе и станет моим уловом. Первое не заставило долго себя ждать. Быстрое движение острогой, и рыба затрепыхалась нанизанная на лезвие. Экземпляр попался большой, в два локтя. За ней две рыбки поменьше. Я предвкушающе ухмылялась, представляя довольное лицо Сая, когда он будет есть рыбку, приготовленную мной. Его змеиные глаза будут жмуриться от удовольствия, а сам он будет урчать, не хуже мантикоры, схарчившие очередную жертву. К слову, любит о тебе исти человеченку, и в жутком лесу водится. Кочепышки зеленые! Вспомнив о мантикорах, я быстро развернулась к берегу, цепко осматриваясь по сторонам. И шарахнулась в сторону, даже рикнула от неожиданности. Алина сидела на бревне, дрыгая ногами и мурлыча под нос песенку. Ее волосы были завязаны на макушке в два пучка, как крошки у фавна. На лице зачем-то были выложены кружочки зеленого овоща, которым подкармливали дейкаров. Эм, Алина. «А что ты делаешь?» Мое удивление мешало даже предположить, зачем ей понадобилось красить свое лицо. «А это...» Она указала пальцем на свое лицо. «Увлажняющая маска из подручных средств». «Огуречная маска». «Хорошо, что у вас тут они водятся». Она ухватила один из кружочков и быстро схомячила его, похрустывая кормун для дайкаров. «А ты уверена в ее свойствах?» осторожно спросила и направилась к ней. — Так всем известно? — Пожала плечами девчонка и спрыгнула с бревна. — Ну, что ты там наловила? — Уго, Хороший улов! — А что ты палкой махала? Магии что ли, нельзя? — Чтобы рыба сама к тебе в руки из реки выпрыгивала. — Зачем тратить резерв? Теперь я пожимала плечами. С тяжелым вздохом я подошла к ней, приготовившись сказать жесткую правду. Зря ты не спросила, прежде чем делать эту маску. Я пальцем указала на ее лицо. Снимай быстро. Да ну тебя! Что, опять какое-то правило? У тебя, Киари, на все нет. Само не надоело всем все запрещать. Алина с вызовом уставилась на меня, а я склонила голову к плечу, рассматривая, как на видимых участках кожи на лице и намерянке становится голубоватого цвета, на удивление приятного оттенка. — Да, пожалуйста, если тебе нравится, то ходи голубой. Я развернулась к реке, чтобы спрятать улыбку, и мысленно досчитала до пяти. Столько понадобилось девчонке, чтобы до нее дошел смысл моих слов. — Как голубая! — взвизгнула она, так приятно для моего слуха. Порылась в своей сумки и достала круглое ручное зеркальце. Мимо меня пронесся ураган, и тушка Алины с размахом плюхнулась в воду. Не удержавшись на скользкой глине, девчонка с головой ушла под воду. А я быстроногой многоножкой рванулась за ней, спасать от утопления свое горе задание. Промокли мы обе с ног до головы, заодно и обмылись. Одежда намокла, неприятно облепила тело. Я стянул через голову тунику и закинул ее на берег. Ну что там? жалобно всхлипнула намерянка и выразительно подставила мне свое голубое лицо. — Совсем синее? — Приятно голубое. Дипломатично ответила и поплыла вверх против течения, разминая мышцы. — Киарри, ты куда? Ты не можешь меня бросить вот такую. Я знаю, в твоих силах это исправить. Ну, пожалуйста. Захныкала она и стала бить руками по воде, поднимая ненужный шум. — Лес не любит шума. Сколько раз я говорила это не несносно девице? Как в подтверждении мой чуткий слух уловил какой-то посторонний звук именно тогда, когда я выпрямилась на мелководье, вернувшись к истерящей олени. Шш. Алина замолчала, насторожно прислушиваясь, и выглядывая из-за моего плеча, шепотом уточнила. — Кто там? — Птица, наверное. Я собрала свои длинные светлые волосы в руку и отжал воду. Наготы своя перед Алиной не стыдилась. «Нам пора возвращаться», — бросила через плечо. Вышла я на берег, в чем мать родила, и оглянулась на Алину. Та была в красивом черном белье, необычном для нашего мира. Кружевная ткань подчеркивала полную грудь и попку. Мое же было из простой ткани, грубо скроенное и куда более закрытое, неудобное. Я его не всегда носил. Пока я одевалась, меня не оставляло чувство, что за нами следят. Хотя посторонних запахов до меня не долетало. И сколько я украдкой не оглядывался, никого не заметила. Быстро одевшись в куртку без рубашки, брюки, сапоги, я осмотрел ближайшие деревья. Обнаружила только гигантского питона, пол по низкой ветке соседнего дерева. — Почему у тебя все тело в шрамах? Копошась в своей сумке, спросила номерянка. Это же некрасиво. Это воспоминания и напоминания. О чем? О том, чему меня учила жизнь. Собирайся пока, а я разделаю рыбу. Мне не нравилось рассказывать о себе, но порой приходилось. Откровенность за откровенность. Кем ты была у себя дома, Алина? Я работала продавцом в ювелирном магазине. Торговец, по-вашему. И все? Сама украшения не делала? Ну, я еще блогер в инсте. А это что такое? У вас такого нет, со вздохом ответила она. Это такое место, в котором можно показывать фотографии. Фотографии? Представь такой артефакт, умеющий запечатлеть момент в виде цветной картинки. И вот эти картинки отправляются в такое место, где их могут посмотреть совершенно любые люди. Поставить сердечко. В смысле поставить сердечко? Без сердца существа не живут, — мотнула головой, отгоняя налетевший гнус, привлеченный запахом рыбьих потрохов. — настоящее сердце! — Как тяжело с вами! — Лайк поставить! — Да ну тебя! Она махнула рукой и принялась пилочкой подтачивать свои аккуратные ноготки. — Там можно с друзьями общаться. — А что, встретиться нельзя? — О, боги! За что мне все это? Как я сразу встречусь со всеми своими пятьсот двадцатью тремя подписчиками? Хватит рассказов. Поберегу их для вечера. Киаря, миленькая, ты мне поможешь избавиться от краски? Откуда я знал, что у вас огурцы бешеные? Во-первых, это кормовой овощ для дайкаров. Он называется «плюй в глаз из-за своих свойств. Когда он полностью созревает, то взрывается и разбрасывает семена. Тот, что ты утащил без спроса, еще не вызрел. Во-вторых, неужели ты не видела, каким становится язык Дайкара, когда он его ест? Ярк-синим. А в-третьих, я тебе много раз говорил, ничего без спроса не брать, в рот не тянуть, никакими листьями в лесу не подтираться. С рыбой я закончила. Нанизал ее на гибкую палку, вымыла руки и подошла к бревну. Моя поясная сумка упала на песок. Поднять ее, Алина, не удосужилась. Ты все время что-то говоришь. Учишь, учишь, учишь. Даже если тебя не просят. Как тебе мальчики только терпят? Зануда. А на дайкаров я не смотрю. Они меня не любят. Так и норовят укусить то за плечо, то за зад. Еще и нагло ржут. Безмозглые. Мою нелюбовь к Алине разделяли только дайкары. Ей не рассказал, что они разумные существа, умеющие общаться ментально. «Будешь и дальше ходить, голубая?» Выгнул бровь, строго посмотрел сверху вниз на иномерянку. «Или потерпишь новое наставление. «Потерплю!» С таким тяжелым вздохом она произнесла, словно лошадь подняла. Нужный пузырек нашелся сразу. Еще бы. Призывная магия была отточена еще на третьем курсе. Гейр и Игорон заставлял нас целый семестр призывать оружие. Нашей триаде по-родственному доставалось и в неурочное время. Пришлось пожертвовать своим платком. Густо смочив его зельем, я несколько раз протерла лицо девочки и высушила магически, для продления действий средств. Кожа девушки почти сразу начала светлеть, приобретая здоровый окрас, свойственный живому человеку, а не утопленнику. Справившись, мы собрали свои вещи. Дорога назад показалась короче. Уже на подходе к лагерю я заметила Лейра Сатрана, возвращающегося с охоты. Приветливо махнула ему рукой и неожиданно столкнулась с подлезшей под руку Алины. — Ах, какой экземпляр! И все мимо! Провожая аучным взглядом Элитирии, Алина ухватила меня за руку. — Киаря, ну почему он на тебя смотрит? — А на меня нет. И тут черненький охранник, такой высокий, брутальный красавчик, глаз с тебя не спускает. А со мной даже не здоровается, словно я пустое место. — Жаль, что он Мао, а не Лэйр. — Так бы я его все равно завоевала. — Кто на меня смотрит? Вот уж не замечала ко мне интереса. — Игом, чего ты там? — легкомысленно пожала плечами и номерянка. А я выдохнула. Игорон. Так по работе он бдит. Я уж подумал. Нет, меня не проведешь. Он тебя глазами пожирает, когда ты его не видишь. Как ты, Саи и Риарона. Ничего я не... Ой, только не надо. Ты же в них влюблена, как кошка. Стилишься перед ними, угождаешь, в рот заглядываешь. Скажешь нет? Нет. Буркнула и отвернулась, обдумывая слова Алины. Неужели так заметно мои чувства? Так почему же тогда дракон с нагом не замечают? Словно услышав, что о них говорят, из-за деревьев вышли мои друзья. Алина тут же всунула Риарону свою сумку, а Саю сказала забрать у меня рыбу. Они пошли в лагерь, а я задержалась привести мысли в порядок. Все, о чем говорила Алина, бред. Лейер Сартран приглядывается ко мне как к потенциальному члену команды, оценивает мои поступки, поведение. Не брать же неизвестно кого. А Игорон следит за каждым шагом, чтобы как можно больше промахов насчитать. Сколько он уже баллов вычел? Не признается ведь даже брату. Успокоившись, я вернулась в лагерь к вечернему костру. Алина снова была в центре внимания. Она крутила импровизированную вертел с моим уловом и рассказывала, как она ловила рыбу. Я даже рот приоткрыла, слушая рассказ о доблестном сражении с рыбой во имя нашего сытного ужина. Вдруг она досталась из кармана ручное зеркальце, странно изогнулась, сделала губы уточкой и, заглядывая в собственное отражение, улыбнулась. «Селфи!» «Вот бы была зачетная фотка!» Сто лайков сразу бы справа. И сторис набрали бы просмотре. Может, кто-нибудь изобретет тут инстаграм? Риторически спросила она у своего отражения. Мужчины у костра смотрели во все глаза на это представление. Я оставалась в тени, невидимой девчонкой. Но меня заметил кое-кто другой. Рыбки для Сэйна ловила. ухмыляющийся голос противного дракона раздался над ухом. Я резко развернулась, почти столкнувшись с Эйгароном. Даже губами по коже мазнула. — А вам какое дело? — Хочу попробовать из твоих рук, Киарри. — Сегодня главная по кухне Алина. Как вы можете видеть. — Я запрещаю тебе принимать предложение литерии, Вдруг жестко сказал Лэйр декан От удивления я даже полностью к нему развернулась. Глаза дракона по-звериному светились в темноте. Что хочу, то и буду делать. Вы не имеете права указывать мне, что делать на каникулах. Такими предложениями не разбрасываются. Думаю, что я его приму. Это мы еще посмотрим, Ророк. Недовольно фыркнул мужчина и, резко развернув меня от себя, подтолкнул к костру. — Идем, а то всю мою рыбу съедят.